Есть в России места, в которых мир духовный приближается к людям земным, избранным на особое служение Богу, а через них ко всем притекающим туда. Одним из таких мест является село Дивеево Нижегородской области. В середине 18 века Пресвятая Богородица повелела молодой монахине Киева флоровского монастыря матери Александре странствовать по северу России. Около 1760 года на пути в Саровскую пустынь, остановившись для отдыха в селе Дивееве, матушка Александра вновь удостоилась видеть Божию Матерь и услышала от нее следующее. «Вот то самое место», которое я повелела тебе искать. Живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих. Я осную здесь такую обитель мою, равной которой не было и нет и не будет никогда во всем свете, ибо это четвертый жребий мой во вселенной. И благодать Божия, и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного. Здесь матушка Александра прожила около 30 лет в смирении, тайных подвигах и трудах, пользуясь советами и наставлениями саровского строителя и романаха Пахомия и других саровских старцев. Незадолго до кончины Около 1787 года матушка Александра на пожертвованной ей земле рядом с Казанской церковью построила три кельи с надворным строением и деревянной оградой. При матушке находились четыре послушницы. Так возникла первая в Дивееве община с монашеским уставом, которую впоследствии стали называть «вдовья» или «церковная». с первой в ней монахиней. Эта община и духовно, и телесно питалась от царовской обители. Прощаясь перед смертью со старцем Пахоми, матушка Александра по его благословению поручила великое дело попечения о будущей обетованной обители молодому иеродиакону Серафиму. просив его заботиться об обители, как Царица Небесная сама наставить его на то изволит. Проходя духовные подвиги Саровской обители, он молился о Дивеевской общине и получал откровение о ее будущем. 25 ноября 1825 года Божия Матерь со святыми апостолами Петром и Иоанном Богословом, явилась отцу Серафиму неподалеку от его ближней пустыньки и подтвердила, что есть ее святая воля на то, чтобы попечение ее великой обители лежало на нем. В летописи Серафима Дивеевского монастыря Описано множество других случаев, когда батюшка Серафим был в точности извещаем Царицей Небесной и о месте, где должна проходить святая канавка, и где должна стоять мельница-питательница. Михаил Васильевичу Мантурову, помогавшему отцу Серафиму, батюшка давал указания с точностью до шага, как разметить камушками и колышками местонахождение будущей обители. 9 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, ранее указанном Царицей Небесной через Святого Старца, а осенью 1827 года из Казанской общины на мельницу были переведены первые семь сестер. Земля для новой обители была подарена ее владелицей. До последнего дня жизни Батюшка Серафим повторял, тем, кто был избран Пресвятой Богородицей, жить в мельничной обители или заботиться о ней, устные наставления об образе жизни, заповеданном Небесной Царицей для мельничной обители, и наказывал строго хранить их. Обе общины Казанская матушки Александры и Мельничная девическая батюшки Серафима имели полную друг от друга независимость и всецелую самостоятельность. Обе общины, не мешая друг другу, жили в мире, согласии и любви, благоговейно почитая мать Александру, которую по заповеди отца Серафима они считали первоначальницей обеих общин. Обе общины свято хранили свою стой, живя каждой своей жизнью. В 1861 году Серафима-Дивеевская община была преобразована в монастырь, а чуть позже утверждена начальница игумения Мария в миру Елизавета Алексеевна Ушакова. В последующие годы монастырь развивался, увеличивался в числе сестер, украшался новыми зданиями. К началу XX века обитель приобрела свой неповторимый архитектурный облик, который сохранился в основном до настоящих дней. Это не монастырь. а целая область, раскинувшаяся на три версты, отзывался об обители нижегородский епископ Иоанникий. Сестры исполняли многочисленные послушания, славился труд сестер, занимавшихся живописью, фотографией, переплетением книг, много икон и литографий делалось на заказ. После кончины игуменей Марии в 1904 году сестрами была выбрана во игуменье монахиня Александра Траковская. Она и оставалась настоятельницей до закрытия обители. В 1919 году монастырь был преобразован в трудовую артель, в которой числилось около 200 сестер. До закрытия, в 1927 году, обитель оставалась крупным паломническим центром и принимала тысячи людей, тянувшихся к ее святыням. В годы гонений молитвенная жизнь в Дивееве не прекращалась. В России монастырь просуществовал до конца сороковых годов. Сроки заключений и ссылок заканчивались, и сестры постепенно собирались вокруг обители. Послушаем воспоминания. химонахини Маргаритой Лахтионовой, единственной насельницы разогнанной обители, дожившей до возрождения Дивейского монастыря. Я вот лежу вот так ночью, одна лежу, спрю, и вдруг слышу сквозь сон, говорит, слушай, слушай, слушай, вот так она, вот, слушай. Я слушаю, что? Сейчас же будет речь самой Царито-Небесной. И тоже заговорила Такой умилительный голосочек говорит, «Это же птилия, и это местность, поднимут всю вселенную». В 70-е и 80-е годы XX -го века дом матушки стал центром церковной жизни и паломничества. К ней приходили молиться местные верующие. Из самых разных областей, несмотря на запреты власти, стекались богомольцы, желавшие приложиться к дорогим святыням, услышать от матушки совет или наставление. Возрождение в Дивееве церковной жизни началось в 1988 году, когда верующим разрешили купить дом над казанским источником и перестроить его для церкви. В апреле следующего года архиепископ Нижегородский Арзамасский Николай осветил деревянную церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери.